Коралл не кораллу. По прогнозам ученых, к началу 22 века большинство коралловых рифов может погибнуть. Ранняя весна. Риф Ненгалу, Западное побережье Австралии. Волны вяло перекатывают вязкую муть, похожую на запекшуюся кровь. Доктор Эндрю Хейвард, биолог из Института морских исследований в Дампере, бросает ведро в эту буровато-красную слизь. Веревка бежит вверх, увлекая повешенное на ее конце ведро. В нем среди красочной пелены мельтешат сотни тысяч планул — личинок, которым всего несколько часов отроду. Хейвард приплывает сюда, едва полнолуние сменится рассветом. Здесь, в этой слизи, плавает потомство коралловых полипов. Ведро вновь и вновь бьется о кишащую массу незримых существ. Ученый собирает их, чтобы заселить ими другие гибнущие рифы. Два года спустя он рапортует об успехе. Коралловый посев принялся. Выход найден? Рифы можно восстановить? Веточка раскаленного железа. Коралловый риф — это огромная колония. составленная из мириадов крохотных существ — коралловых полипов. Их длина — всего несколько миллиметров. Они впитывают кальций, растворенный в морской воде, образуя из него известковый остов колонии. На поверхности рифов видны впадинки, в них притаились полипы и поджидают свою добычу. Полипы ловят планктон с помощью стрекательных капсул, чье прикосновение неприятно и для человека. Немецкий натуралист XIX века Альфред Брем приводит рассказ ученого, исследовавшего кораллы. «Я пытаюсь сорвать веточку с другого коралла, но опять неудачно. Коралл оказывается жгучим, и при первом же прикосновении моя рука начинает гореть, словно обожженная раскаленным железом». Питаются полипы одноклеточными. а также личинками червей и крохотными рачками, кишащими в планктоне. Кроме того, они поглощают питательные вещества, содержащиеся в воде. Впрочем, для большинства кораллов этого рациона недостаточно. Поэтому они живут в симбиозе с одноклеточными водорослями. Водоросли снабжают своих соседей полипов кислородом. Эти растения тоже выигрывают от сожительства с кораллами. поглощая выделяемые ими вещества. Именно водоросли и окрашивают тропические коралловые рифы в удивительные цвета. Рифы растут с разной скоростью. Одни кораллы успевают из года в год поднимать их сантиметров на 20, другие едва-едва добавляют к обширному остову каких-нибудь несколько миллиметров. Самый знаменитый и самый длинный коралловый риф протянулся почти на 2000 километров вдоль восточного побережья Австралии. Это Большой Барьерный риф. В его состав входят около 2900 отдельных рифов и 71 остров. Большой Барьерный риф называют «восьмым чудом света». Возраст его не меньше 10 тысяч лет. Что же может ему угрожать? как и другим коралловым рифам. В 1998 году в Карибском море, Тихом и Индийском океанах стали замечать гибель прибрежных кораллов. Так выяснилось, что серьезно повреждена четверть всего Большого барьерного рифа. Баланс последних лет пока еще не подведен. Однако на страницах Всемирной сети интернет, посвященных коралловым рифам, Уже появились новые крестики, знаменующие их гибель. За последний год получены сообщения о гибели коралловых рифов и в южной части Тихого океана, у западного побережья Австралии и на северной оконечности Большого барьерного рифа. Кораллы гибнут прежде всего потому, что вода в мировом океане вследствие парникового эффекта становится все теплее. К такому выводу пришли. сотрудники Национального океанографического института США. Кораллы очень чутко реагируют на любые изменения температуры. В тропических морях вода обычно прогрета до 26-28 градусов. Если на несколько дней она поднимается всего на 1 градус, то кораллам становится не по себе. Они испытывают настоящий стресс. В таком состоянии Они активно торгают одноклеточные водоросли, с которыми живут в симбиозе. Рифы обесцвечиваются, их пестрая окраска меркнет. Пышный подводный лес превращается в унылый беловатый каркас, составленный из известковых скелетов. Австралийский биолог-профессор Овихек Гульдберг из Сиднейского университета подтвердил эту догадку с помощью нехитрых опытов. Их результаты были опубликованы летом 1999 года. Он поместил кораллы в аквариум и стал подогревать в нем воду. Когда температура повысилась всего на градус, животные стали чувствовать себя хуже. Вскоре термометр, опущенный в воду, показал 32 градуса. Плодовитость кораллов упала на 40%. Их хрупкий, удивительный симбиоз с водорослями был серьезно нарушен. потеплело всего на каких-то 4 градуса, и кораллам стала грозить гибель. Тогда Хек Гульдберг стал изучать прогнозы. Все они предвещали дальнейшее потепление океана. Разнились лишь цифры для различных его районов. Ученый попробовал посмотреть, что будет с теми морями, где пока худо-бедно произрастают кораллы. Сейчас, говорит он, мы наблюдаем спорадическую гибель отдельных колоний. К 2020 году мы столкнемся с массовым, повсеместным отмиранием кораллов. Сперва этот мор охватит рифы Карибского моря и Юго-Восточной Азии, к 2030 году перекинется на Большой барьерный риф, к 2040 году распространится на всю остальную южную акваторию Тихого океана. Если события будут развиваться по худшему сценарию, то уже к началу 22 века коралловые колонии в большинстве прибрежных районов погибнут, моря станут другими. Даже если температура океана возрастет не так сильно, как полагают авторы самых мрачных прогнозов, мириадам полипов вовсе не станет легче. Чем больше в воздухе углекислого газа, тем больше в воде угольной кислоты. Она разъедает известковую основу рифов и мешает кораллам поглощать кальций, содержащийся в морской воде. А ведь без этого материала они не построят свои колонии. Судьба коралловых рифов волнует не только экологов и зоологов, которые, понятное дело, место себе не находят от того, что гибнет уникальное подводное сообщество, Чудные коралловые заросли, которые красотой превосходят мифические сады Гесперит, как писал о них сто с лишним лет назад Альфред Брэм. Коралловые рифы служат естественным волнорезом, защищая жителей многих прибрежных районов от внезапных ударов стихии. Между тем парниковый эффект — это лишь первое звено в целой цепочке неприятных событий. Вода и воздух прогреваются. Ледники и айсберги тают, талые потоки сбегаются в море, уровень океана растет. Уже сейчас он поднимается каждый год еще на 5 миллиметров. Море наступает на сушу. Этот натиск встречают коралловые леса, которые играют ту же роль в океане, что в зимнюю пору полоска деревьев, посаженных в степи, полоска, о которую разбиваются снежные волны. Фармацевты тоже озабочены судьбой некоторых видов кораллов. Например, их интересует элеуторобия. Его отпрыски обитают у западного побережья Австралии, и славны они тем, что вырабатывают протеин элефтеробин. Он сдерживает размножение раковых клеток. Сотрудники Института океанографии Ладжола, Калифорния, вместе с фармацевтами изучили строение этой коралловой молекулы. Она напоминает таксол — природный субстрат, добываемый из коры секвойи, а таксол хорошо помогает в борьбе с раковыми опухолями. Жители Меланезии или Полинезии в науках не очень следующие, но им и так ясно, что если не будет рифов, не будет и жизни им самим. Кораллы кормят их издавна. Слыша об опасности, угрожающей рифам, власти громадной Австралии тревожатся. Ежегодно туристы, приезжающие посмотреть на красоты Большого Барьерного рифа, приносят в казну этой страны около полутора миллиардов долларов. Конечно, любители солнца, воздуха и пальм по-прежнему будут съезжаться на Антигуа или Багамы, не замечая, что коралловых рифов давно уже нет. Как не замечают туристы, что... Европа, прежде изобиловавшая лесами, постепенно превращается в один огромный мегаполис, где главным видом почвы становится асфальт. Зато аквалангисты и поклонники подводной фотографии, увозящие домой снимки коралловых лесов, уже не захотят отдыхать там, где прибрежный мир поблек и осиротел, лишившись этих фантастических зарослей, нерукотворных садов. Геспирид. Коралловые рифы так же хрупкие, как стеклянные витрины. По беспечности или равнодушию люди оставляют в них бреши. Там в море сброшены ядовитые источные воды, там, добывая известняк, вынули целую стену кораллов, там, тараня все на пути, случайно промчался корабль. По оценке ученых, пройдет примерно полвека, прежде чем края оставленных ран сойдутся природа золотает эти дыры процесс этот можно ускорить считает доктор эндрю хейвард многие виды кораллов размножаются лишь раз в год весной в полнолуние в течение нескольких дней море возле рифа бывает покрыто обильной слизистой массой затем крохотные личинки опускаются на дно образуя новую колонию или же срастаясь с родительской общиной, если их перенести туда, где их молодая жизнь особенно требуется, туда где заживляются раны нанесенные рифу, то процесс восстановления рифа пойдет быстрее. чтобы собрать молодняк достаточно взять ведро и бросить его в воду. труднее оказалось вырастить личинки, ведь они резко реагируют на любые изменения. все же хейвард добился того что в его питомнике возревают 5-10% добытых им коралловых эмбрионов. Теперь их можно высевать в любом месте. Чаще всего Хейвард переселял их через неделю после оплодотворения. Он выстроил искусственный риф из кирпичей и с помощью шланга перекачивал туда воду, в которой плавали личинки полипов. Вода омывала пористые кирпичи, сброшенные в кучу. их горка изобиловала полостями пустотами и напоминала естественный подводный рельеф чтобы течение не смыло хлипкие личинки ученый огородил свой риф сеткой с очень мелкими ячейками вскоре он убедился что полипы собранные или согнанные им в кучу селились в десятки а то и сотни раз плотнее чем на соседних рифах откуда он перевез их первый эксперимент проведенный им в 1997 году принес успех. Год спустя он повторил его с тем же результатом. Повторять это можно сколько угодно. В любой части океана, где крохотным полипам грозит опасность, где надо восстановить их порушенную колонию. Кораллы вернутся, если им помочь. Впрочем, профессор Гарвардского университета Том Горо Сомневается в том, что, следуя опыту Хейварда, можно спасти кораллы от новой глобальной угрозы, убивающей их в любых морях у любых берегов, от тепловой смерти. Эти дыры не золотаешь ничем. Кроме того, в своих опытах Хейвард отступал от грязной действительности. Его планулы приживались к вычищенным до блеска кирпича. Каково-то им будет, когда они попадут на известковый каркас, залепленные водорослями и илом. Эта грязь, наверное, будет их отторгать. Сам Гора больше надеется на другой метод, который придумал немецкий архитектор профессор Вольф Хильбертс. Метод, уже с успехом опробованный во многих тропических морях. Вместо того, чтобы посыпать планулами старые, изъеденные временем рифы, надо выстраивать новые подводные остовы. приращивая к ним жизнь. Планируя свои искусственные коралловые леса, профессор Хильбертс учел электрохимические свойства морской воды и характер растворенных в ней минералов. Итак, на буйках крепятся особые элементы, которые вырабатывают постоянный ток. Теперь присоединяем к ним металлическую проволоку и опускаем ее моток в море. Скоро металл покрывается коркой. На нем оседают бруцит и карбонат кальция, вещества, содержащие магний и кальций. Эта корка служит пристанищем не только кораллам, но также моллюскам и мшанкам. Со временем так возникает риф, напоминающий натуральный. Образ проволочной петли, пирамида-конус-цилиндр, задает форму новому рифу. Этим искусственным рифом можно не только залатать брешь, но и окружить целый пляж, как волноломом. По поручению правительства Саудовской Аравии, Профессор Вольф Хильбертс пробует сейчас этот метод в окрестностях Мекки, в городе Джидда, на побережье Красного моря. Том Гора намерен таким же способом выращивать рифы в Карибском море и Индийском океане. Он уже заметил, что кораллы, поселившиеся на проволоке, меньше страдают от перегрева моря, чем их собратья, следующие путем естества. Он сообщил, что проволочные колонии в основном уцелели, в то время как поселения их соседей стали гибнуть. Возможно, причина в том, говорит Гора, что близ проволоки, по которой протекает электричество, величина водородного показателя благотворна для кораллов. Если же какая-то часть их отмирает, их быстро заменяют новой популяцией. Этот метод только-только развивается. В борьбе с тепловой смертью не лишним окажется и опыт Эндрю Хейварда. Корал не ровня кораллу. Морские биологи, представляющие Институт тропических исследований в Панаме, сообщили недавно, что некоторые кораллы свыкаются с перегревом моря, выживают даже в таких стрессовых условиях. Выжившие кораллы вступают в симбиоз с теплолюбивыми водорослями. Раз уж природа принялась помогать этим животным, то рассуждают ученые, почему бы не высевать эмбрионы кораллов вместе с этими водорослями. дающими им шанс выжить. Быть может, рифы все же удастся восстановить.